Одно лечим, другое калечим. При занятиях таким сложным делом, как лечение болезней, надо быть готовым к тому, что у лекарств и процедур могут быть побочные действия. Все люди разные и в известной степени неповторимые. Реагировать на то, что будет происходить в нашем организме в результате действия лекарств или других лечебных воздействий, мы можем не совсем одинаково. Бояться этого не надо, но и терять бдительность тоже не стоит. Высокотехнологичные медицинские методики, мощные лекарства избирательного действия уменьшают вероятность возникновения побочных эффектов. Но при одном условии. Применяться они должны точно, умело и профессионально. Если же заниматься антибиотикотерапией, гормонотерапией, стимуляцией иммунитета и кроветворения, применяя современные сильно действующие лекарства дилетантски, без должного понимания можно нарваться на осложнения, которые удастся исправить лишь профессионалам с большим трудом, да и не всегда полностью. Альтернативная медицина не ставит во главу угла моментальный эффект. И это подкупает в ней не меньше, чем индивидуальный и холистический подход. Безопасность лечения важна не меньше, чем эффективность. И тем не менее, не надо упускать из виду вот что. Побочные эффекты и осложнения от применения лекарств и методов альтернативной медицины возникают, разумеется, реже. Однако неразумно и небезопасно. Отказываться от современных методов лечения или предпочитать им методы альтернативной медицины, когда проявления болезни мучительны или непосредственно угрожают жизни. Впрочем, и при хронических заболеваниях нужно трезво оценивать преимущества, которые способны дать альтернативное лечение. Если человек принимает гомеопатические средства или лечебные травы по поводу хронического артрита, запоров или геморроя уже в течение 4-6 месяцев, а результатов все нет – Может быть, следует задуматься, так уж ли велика ценность такого усердия и настойчивости. Можно соглашаться с тем, что средства альтернативной медицины начинают действовать не сразу. Однако это не должно быть причиной для того, чтобы годами посещать врача каждые полтора-два месяца, а то и чаще. Но вернемся к главному герою нашего повествования.